Глава 5. Точный удар. Я помог выдре подняться на ноги. Оказывается, она не только выглядела неважно, но и, похоже, чувствовала себя соответствующе. «Дай попить». «А что у тебя, сэ?» — начал было я, но тут же спохватился. что же в методичке, как доводят пленных жуксы, создают условия, при которых жидкость начинает стремительно покидать тело, и встроенный термос запасы еды быстро пустеют. Первая из строя, в любом скафе начинает выходить система очистки костюма, которая отвечает за переработку естественных испражнений в очищенную воду. Далее человек, если он не может освободиться, начинает страдать от обезвоживания, что приводит к дегидратации со всеми вытекающими. Как писалось в методичке, уже слабо соображая или будучи измученным этими пытками, боец открывает костюм. И тогда жуксы получают уже практически приготовленное, уж точно подсушенное и готовое к употреблению блюдо. Впрочем, как показала практика и несколько найденных до Выдра бойцов, Жуксы уже научились скрывать наши скафы гораздо быстрее и проще, что, конечно, является новостью совершенно плохой. Я передал Выдре запасную ёмкость с водой, в которой были разбавлены стимуляторы, всякие добавки, благодаря чему прием этой смеси не только избавлял от жажды, но и восстанавливал запас энергии, приносил бодрость. И действительно, Выдра только установила ёмкость вместо своей, пустой, Сделала всего несколько глотков, и ее лицо резко преобразилось. Усталые все красные в прожилках глаза засветились чуть ярче. На бледном лице появилось какое-то подобие румянца. Морщины распрямились. Она даже нашла в себе силы улыбнуться. «Ну что, отдохнула тут? Теперь пора за работу». «Есть, командир!» Я захлопнул забрала на ее шлеме и пошагал дальше, чтобы освободить очередного пленника. Работали мы споры Те самые запасные емкости вроде той, что я передал выдре, у нас с запасом. Кроме того, были и расходники для аптечек. Некоторым пленникам волшебная вода не помогала, так что в дело пускали стимуляторы. Когда я ковырялся с очередным пленником, явно уже погибшим, пытаясь открыть его шлем, ко мне подошел рамба. «Хватит, не страдай!» «Чёрта с два, вытащу всех!» «Этого уже вытащили!» «Но...» Рамба достал небольшой прибор и показал мне. Это еще что за хренотень? Давай разработка. Скоро подобное будет у всех. Или наши чипы просто обновят. Не понял. ВКС уже тестировали обновление для клон-системы. Теперь данные с чипов погибших бойцов будут копироваться на чипы еще находящихся в строю. Или же на такие вот штуковины, которые выдадут всем офицерам и сержантам, даже Капралам, командующим МТГ. «Нужно такую штуку доставить на корабль, и бойцы живут в клан-центре?» «Или же добраться туда самому?» «А откуда у вас эта хреновина?» «Майор выдал. Сказал, что у всех офицеров восьмого флота такие есть. Скоро и на остальных флотах появится». «Так, этот готов. Данный с снял». «Уверены?» «Гарантирую. Давай к следующему. Нужно скорее заканчивать тут и сваливать, как бы еще кучка жуксов не подтянулась». Мы вместе перешли к следующему телу. И Рамба тут же заявил: "О, а этот Джеф! приводи в чувство. Как вы? Это хреновина, не только копирует данные с чипов, но еще и мониторит их состояние, состояние владельца. Класс. Давай работай, и побыстрее", приказал Рамба. Перешел к следующему пленнику, которым занимался Куча. Я принялся искать аварийную кнопку, и это было то еще задачей. Есть, получилось. Вот Черт! Человек внутри действительно еще был жив, но чертов выжегся, проникли под скаф. И хоть мне было видно только лицо, я представлял, сколько страданий уже перенес боец. Часть кожи на правой щеке словно бы разъела. Под левой щекой было отчетливо видно, как перемещается нечто вроде червя, причем довольно быстро. Один глаз у бойца отсутствовал, я видел лишь пустую глазницу. Зато второй глядел на меня с немой мольбой во взгляде. А в нем читалась такая боль и страдание, что я просто не смог это вынести. О, небеса, если это только лицо, то в каком состоянии тела, конечности? Какую боль уже вытерпел этот человек? Сраные жоксы! Я повернулся и увидел Рамба. Тот достал пистолет из кобуры, навел на бедолагу, которому я и пытался помочь. Потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пуля вошла точно в лоб. «Гонсалес, скопирован. Ставлю пометку о необходимости провести детальную психологическую проверку. Жаль, но, похоже, его спишут после того, что он пережил». Я лишь кивнул. «А что тут еще можно было сказать? Я сам все видел собственными глазами. И как бы жаль мне не было бойца, но оставлять его в отряде значит подставить всех остальных. Черт его знает, что он выкинет в будущем». Вдруг его заклинит, и он впадет в ступор, или, того хуже, начнет палить по сторонам, в том числе и по своим. К сожалению, клан-центры давали шанс на вторую жизнь. Но если тебе не повезло, так как этому парню, ничем ему уже помочь было нельзя. Может быть, со временем вся боль и ужас пережитого померкнет, но вряд ли когда-то забудется. Около 15 минут нам понадобилось на то, чтобы освободить пленников и привести их в чувство. К сожалению, дождаться нас смогли не все. Тем не менее, шанс воскреснуть в клан-центре был даже у тех, кому мы помочь не смогли. Главное, чтобы мы выбрались отсюда, добрались до Инея, и вот с этим были большие проблемы. Приближение большого отряда противника засек дед, которого мы освободили. Он уже почти пришел в себя, и его посадили за сканер, следить за ситуацией. «Выдра! Те, кто может сражаться, пусть готовятся. Остальных нужно вывести. Есть! Помимо нас в рыцарях набралось чуть больше десятка бойцов во главе с Выдрой, дедом и Чухой, которого я пытался отправить с ранеными и болезными, но он был чрезвычайно упрям и отказался. И именно нам предстояло удерживать противника, пока наши раненые под командованием Такахаси смогут добраться до поверхности, отойти к проходцу. Дед, сколько их там? Эх, ген знает. Штука-то гейть навегная, одно сдоговое пятно. Не газбегешь! Значит так, слушай мою команду. Голос Рамбо звучал в наших наушниках, успокаивающий и обнадеживающе Противника не ждем, идем навстречу. Ищем центральную часть гнезда, где должна быть королева. Сжигаем к чертовой матери ее и трудней. Сжигаем яйца и спокойно выходим. Вопросы? Вопросов как раз не было. Не знаю, как остальные, а я понял задумку командора. Всем известно, что если уничтожить королеву, все гнездо выключается. Жуксы начинают страшно тупить, не нападают, не убегают, просто не знают, что им делать. Если не повезло и на планете, причем не очень далеко, есть еще одна королева или командир роя, гипотетические существования которого не доказано, хотя я уверен, что его все же видел на одном из захваченных жуксами кораблей. То потупив несколько минут. Жуксы, оставшиеся без королевы, переключатся на чистоту или, что там у них, другой королевы. Проще говоря, рой перейдет в ее подчинение, и тогда они вновь начнут действовать как положено. Атаковать нас или сбегать. Во всяком случае, на месте они точно не будут торчать, дожидаясь, пока мы их расстреляем. Вот и сейчас Рамбо решил действовать так же. Ну что, мы-то не спешили с королевой, думая, что перебили всех врагов хотя мне в голову и приходила мысль об охотничьих отрядах, которые просто вышли из гнезда, но находятся где-то неподалеку. Теперь же моя теория подтвердилась, и времени у нас было в обрез. Убьем королеву, скорее всего, на этом битва и закончится. Что-то сомневаюсь, что на планете есть другие офицеры Роя. Все боеспособные, взяв оружие, выстроились позади рыцарей, двинулись вперед. Шли мы, ощетинившись пушками, и наверняка походили на легионы римлян, о которых я читал. Разве что щитов у нас не было, только у рыцарей на плечах. Покои матки действительно оказались совсем рядом, что логично. Склад со и должен был находиться недалеко от Детской, и, собственно, самой королевы. И вот здесь мы встретили первую проблему — трудней. Насекомые эти в гнезде выполняли сразу две функции. Первая и понятное оплодотворение матки, а вторая ее защит. Когда трудни выполняли свою первую и самую главную задачу, в большинстве случаев они погибали. Вот только происходило это не так кровожадно, как у земных пчел, но зато намного более жестоко. Матка так мутузила своих кавалеров, что редко кто из них после этого оставался с целыми конечностями. А чаще всего они подыхали от транспустя пару суток. Но перед нами явно были молодые особи, полные силы и энергии, со стандартным количеством конечностей и без всяких следов бытового насилия. С одной стороны, хреново. Со старыми и побитыми семейной жизнью мы бы справились быстро. Но это, в свою очередь, значило бы, что вот-вот может созреть новое поколение, которое матка могла заставить вылупиться раньше времени и пойти в атаку. В нашем случае новое поколение еще только в проекте, но зато и труднее представляют собой довольно опасных и грозных противников. Мы не стали дожидаться, пока они первыми придумают, как нас атаковать, и по команде Рамба открыли огонь. Пару трудней удалось завалить сразу, однако остальные бросились на нас. Пули рвали их плоть, отрывали конечности, но чёртовы твари продолжали упрямо ползти вперед, даже тогда, когда у них оставалась одна конечность, И мне кажется, если лишить это существо всех лап, оно будет лежать на земле и злобно клацать жвалами, терпеливо поджидая, пока не появится жертва в непосредственной близости, чтобы вцепиться в нее. У трудней хитин был сродни тому, что и у пауков, то есть тонкий и легко прошибающийся даже с пистолетного патрона. Однако убить их было сложно. Пули вязли в их телах, но не могли проникнуть достаточно глубоко, чтобы повредить жизненно важные органы. Или же могли, но недостаточно для того, чтобы обездвижить Трудня. Несмотря на бешеный обстрел, Трудни до нас добрались. Одна из тварей замахнулась и ударила по рыцарю, отбросив его в сторону. Очень надеюсь, что боец остался жив, хотя удар был приличный. Я же спохватился и заорал. «Граната!» После чего выхватил из специального паза на броне небольшой цилиндр, нажал кнопку активации и швырнул метров на двадцать вперед. Термическая граната — штука страшная, особенно если у тебя нет брони и укрытия. Но хвала небесам, лично у меня была броня, и она была как раз-таки рассчитана на то, чтобы выдержать подобное. А вот бойцы, стоявшие за нами, бросились кто куда. Кто к стенам, кто просто на пол. Однако, боюсь, и все равно достанет. Но выбора у меня не было. Если рыцари атаку труднее смогут пережить, то вот, когда твари зайдут за нашу первую линию, начнут шинковать бойцов в шабах. Волна жара ударила в меня. Датчики тут же зашкалило, система оповещений взвыла. На меня посыпался целый ворох всевозможных уведомлений, сообщений, тревог. Стало жарко, как в аду. Я даже зашипел, насколько горячим стал костюм. Но всего спустя мгновение что-то загудело, завыло, и температура стала медленно снижаться. Кукажмать твою?» Заорал кто-то, и я, честно признаться, не узнал по голосу, кто именно. «Ты чего отвагишь? Чуть не сжег заживо!» «Спокойно, он нас спас. Красавец-кураж, так держать?» «О, чёрт, вы только поглядите. Э, э, вот это блюдо! Сучка в собственном соку!» Я не сразу понял, о чём говорит Рамбо. Но затем дошло, когда я разглядел, куда командор указывает пальцем. Там в углу, словно бы на подушках из биомассы, восседала королева. Вернее, там она восседала раньше. А теперь там был буквально приплавлен к стене какой-то жалкий, обугленный, сжавшийся червяк, мелко дрожавший, периодически дергавшийся. Досталось и тротнем возле нас. Те, что были ближе к эпицентру подрыва гранаты, мгновенно превратились в почерневшие к Те, что были ближе к нам и которые, спасибо им, прикрыли нас от дикого жара собственными телами, еще были живы, лежали на полу, дергали конечностями. От Джера у некоторых лопнул хитин, глаза, из ран струилась желто бурая жидкость. Кажется, все, нет больше гнезда. Судя по тому, что пережившие мою гранату Жуксы, в смысле, этот адище, который я ею устроил, не двигались, у нас все получилось. Или нет? «Дед, что там с группой большой? Что на нас пёрло?» «Момент». Дед тут же достал сканер и уставился на экран. «Стоят? Всё, парни, мы это сделали». Голосом довольного кота, обожравшегося сметаны, заявил Рамбо. Сейчас перевьем отключенных тварей, можно возвращаться на Эней. Звучит как отличный план, командор. Буркнула выдра. Ну так какого черта мы тут торчим? Полезли наверх. Вперед, к воздуху и солнцу. Такой приказ отдавать дважды нам было не нужно, и мы пошагали под тоннелям, прорытыми жуксами, наверх. Как оказалось, спускаться было намного проще, а вот искать путь назад. Стоило только завернуть в тоннель, который вроде как вел наверх, как спустя всего несколько метров он делал резкий поворот и начинал спускаться вниз. На пятом или шестом таком обломе куча не выдержал. «Да что эти тупоголовые жуки творят, а? Полезли с нами воевать, а сами тоннели нормально вырыть не могут. Что за чертовы лабиринты? Для них все логично и понятно». У них есть знаки на перекрестках, наверняка и сами тоннели как-то отличаются друг от друга. Как? Я откуда знаю, я не жокс. Хватит болтать, боец, шире шаг. Есть. Командор, а может попробуем просто прорыться наверх, а не лазать по этим лабиринтам? Мы тут можем блуждать черт знает сколько и... Успокойся, мы выйдем. Ну, ладно тогда. Эй, Кураж, тебя куда черт понёс? Я, пока шел этот разговор, заметил движение в одном из ответвлений, сделал туда пару шагов. «Кажется, я что-то видел, командор. Что, привидение? Своего дедушку? Чьи-то груди? Конкретней давай!» «Просто тень, движение. Даже не смог распознать, что это было, но, кажется, жукс. «Быть не может, сержант, мы же уничтожили королеву. Я знаю, господин, но... Командор, разрешите проверить?» Как всегда, выдра первая решила мне помочь. Чёрту, нам ещё не хватало по этим коридорам туда-сюда лазать. Нужно выбираться. Тебе я померещила, сержант. Никак нет, господин. Разрешите проверить...» В этот момент вдали снова мелькнула тень. Если насчёт первого раза я сомневался, то теперь был точно уверен, что мне не показалось. «Ты и ты, за мной!» — приказал я выдаря ещё одному бойцу. «Держитесь сзади!» «Сержант!» Чем мне нравился наш командор, он сейчас не топал ногами и не настаивал на том, чтобы я выполнял его приказ. Он доверял своей интуиции, интуиции своих подчиненных. И раз мне так приспичило проверить коридор, то... Очередная тень мелькнула впереди, и я, недолго думая, открыл огонь. Наши раненые точно прошли дальше, и зацепить кого-то из своих я не боялся. А раз так, значит, там в тоннеле враг. Моя очередь яркой вспышкой мелькнула и погасла. Но этого хватило, чтобы я увидел и понял. Что бы там ни бегало, а я его подстрелил. Тут же зашипела рация, замигал индикатор вызова на другой волне. Что, это как? Эней вызывает? Связь появилась? Энней, как слышно, как слы. Здесь вот же черт. Командор, пытавшийся вызвать корабль, зло вырогался. Если вначале мы отчетливо слышали голоса, то теперь все забили помехи. Нужно подняться наверх, и тогда попытаться установить связь. Командер, что там?» Я пнул тушку, лежавшую в центре тоннеля, заставляя ее перевернуться кверху брюшком. «Похоже, это глушилка». «Глушилка? Откуда она тут и...» «Впрочем, плевать. Королеву убили, глушилка осталась сидеть на месте, но работу не прекратила. Она пыталась сбежать. Да тебе показалось. Нет, я уверен. Командок, да просто жук, сдёргался, а ты решил по-другому. Упорствовал Рамбо, не обратив должного внимания на деда. Я уверен, господин. Командек! Ну что там еще? Если вегить сканигу, то Гупа, что двигалась к нам, пока мы добегались до Коголева, снова обгешла в движение? Быть этого не может.